Глава десятая Проводив Капитонова до автомобиля, подошел к своей «Волге». — андрею у тебя закурить не найдется? — спросил я Соколова. Тот молча достал пачку и протянул мне. Я взял сигарету, спички — космос, конечно, не нездорово, но, как говорится, на безрыбье. Курил в затяг. И я был благодарен Андрею, что он не бросил ни одного замечания, не подколол, не стал хохмить. Неожиданно, но теперь будут знать, что ростовский Балагур способен на тактичность. Он прекрасно понимает, что совещание прошло сложно и с расспросами не лезет. На улице вроде бы и солнышко припекает, но сырость пробирает до костей. Всюду грязь серая, талая, а на душе ровно та же хмарь, привезенная из Свердловска. После общения с Ельциным и угарной атмосферы интриг хочется одного — забыть обо всем. И я забуду, но ну, после того, как доведу дело до конца. Совещание закончилось, но при этом ясности оно не добавило. В голове тягучая вязкая каша, и самое правильное сейчас — отложить все дела, сесть в машину и домой. Сменить этот прокуренный после совещания кабинет на свежий мартовский воздух, а потом на аромат лидочкиных пышек или пирогов, который просто сбивает с ног до того, как открываешь дверь, еще на лестничной площадке. Первое, что я сделаю, когда приду домой, — это просто обниму Светлану. Хочется постоять с ней рядом, чувствуя, как уходит напряжение, и тут же затеять шумную возню с девчонками — переслушать все их новости, которых наверняка накопилось очень много за время командировки. Мне так захотелось домой, что даже сейчас ворчливое возмущение Лидочки по поводу избразганной обуви будет казаться душевной музыкой. Да что там говорить, я бы даже Олимпиаду Вальдемаровну, нашу заслуженную соседку, встретить ее сейчас, обнял бы, хотя нет, с объятиями это я погорячился. Но мысль о доме согрела, что ж пора закругляться. Я бросил окурок в урну, вернулся в здание, быстренько прошёлся в секретарскую. Надо переговорить о вчерашнем дне и выяснить, кто же здесь находился и в какое время. А в секретарской оказалось неожиданно людно. В большой комнате, где обычно слышался только шум печатных машинок, сейчас гудели голоса. Из шести столов, увенчанных пишущими машинками, три были заняты. Галина Игоревна, солидная матрона с прической, напоминающей парики дам начала XIX века, быстро стучала пальцами по клавишам. Рядом в полоборота к ней стоял Виктор Суходрев, переводчик Леонида Ильича. Он держал в руках свежий номер какой-то западной газеты и негромко, но четко диктовал секретарше. Ввиду вышеизложенного у правительства Советского Союза возникает «Увидев меня, он кивнул и продолжил диктовку. За вторым столом сидел один из выпускников МГИМО, сосредоточенно раскладывая бумаги по папкам. В дальнем углу комнаты работала еще одна пара. Переводчик Валентин Бережков. Склонившись, что-то объяснял секретарше, которая внимательно его слушала, положив руки на клавиатуру печатной машинки. С Суходревом было все ясно. Фигура привычная, человек в гуще событий. С ним я несколько раз сталкивался еще в бытность мою телохранителем генсека. А вот Бережков... Увидеть его здесь было немного неожиданно. А для меня, если сказать честно, еще и волнующее Я ведь не просто читал его книгу «Тегеран-43», Я ее проглатывал, перечитывал много раз, впитывая каждую деталь, каждое слово. Фильм, снятый по мотивам, пересматривал тоже несколько раз, хотя он был намного хуже книги, слабее. Хоть его и снимали видные режиссеры. В книге Бережков описал историю, частью которой он был сам. А сейчас он стоит в нескольких шагах от меня и беседует с секретаршей. Я встряхнулся и тут же напомнил себе «не сотвори кумира». «Всем доброго дня, Галина Игоревна. Вы, как всегда, неотразимы». Широко улыбнулся я. С Галиной Игоревной любой разговор превращался в прогулку по минному полю. Ну, что тут поделать? Человек настроение Она могла быть радушной, разговорчивой, а могла отдлить любого так вежливо, что просто хоть мастер-классы проводи. Но вот ко мне она благоволила, причем всегда. Наверное, только потому, что я обычно держал дистанцию и никогда не влезал в ее личное пространство. — Владимир Тимофеевич никогда не замечал за вами склонности к лести, — строго ответила секретарша, но было видно, что комплимент ей приятен. — И что ж привело вас к нам? — Вы не поверите, но ищу вчерашний день. Перевел все на шутку я. — Мне нужно знать, кто вчера в районе двух часов дня был в этом кабинете. — Ой, кого здесь только не было, потому что вчера здесь был проходной двор, — посетовала секретарша. — Но не скажите, Галина Игоревна. К ее столу подошел Бережков. Он взял у суходрева бумагу, подчеркнул пальцем абзац в конце страницы, вернул и сказал. — Вот здесь надо поменять местами. После, посмотрев на меня, продолжил. — Не, на самом деле мы все здесь были. Еще Валера, — он кивнул в сторону выпускника мгмо закопавшегося в документы. — Еще Саша. Но они не сидели на месте. Ребенка заглядывал, солдатов заходил. Александров Агентов, тот вообще фигура здесь, фигура там. Весь день бегал туда-сюда. Даже официантки приходили, обедать приглашали. — Да, еще Дебилов тоже с поручениями Леонида Ильича заглядывал несколько раз. — А что, что-то случилось? — Да нет, ничего особенного. Просто выясняю историю одного звонка. Я пожал плечами, стараясь придать лицу равнодушное выражение. Бережков подумал о чем-то, но я понять так и не смог. Дикая смесь английских и немецких слов, в которой распоседовал, что так и не осилил английский. А телефон вообще не умолкал, сообщила Галина Игоревна. То олень позвонит, то тюлень. Но зря вы вот так, хорошие люди звонили, нужные, усмехнулся Бережков. Вонкимхельч. Я кивнул на западные газеты в его руках. Смотрю свежая пресса. Жалею, что не знаю английского. Как-то не получается у меня выучить. Слова сложно запомнить. Но так всегда бывает у людей с ассоциативно-образным мышлением. Утешил меня Суходрев. Хотите, поделюсь методом, который многим очень помогает? Не откажусь, я был заинтригован. Придумывайте образ к каждому слову, чтобы у вас возникала ассоциация. Вот, например, слово «следовать». И он тут же произнес его на английском языке. «Follow». «Включите фантазию, Владимир Тимофеевич» чтобы у вас в голове появилась картинка. Возможно, такая. Все женщины любят следовать за толстым фалосом. — Виктор Михайлович, ну как вам не стыдно? — возмутилась Галина Игоревна, покраснев. — Не ожидала от вас такой пошлости. — Галина Игоревна, прошу прощения. Тут же извинился Суходрев, но вот в глазах у него не было и следа раскаяния. Тлетворное влияние Запада. Сами понимаете, их пошлость прилипчива. «Но метод отличный. Прямо-таки неплохой метод». Бережков рассмеялся. «Воспользуюсь им, когда захочется развлечься. Вот, к примеру, говмент». Посмотрев на меня, перевел. «Правительство. Какие есть варианты?» но тут без вариантов». Я вздохнул и выдал. «Говенные менты защищают правительство». И тут же получил негодующий взгляд от секретарши. «А вы быстро учитесь». Бережков с интересом, глянув на меня, снова подумал что-то на английском, и из его мысли я понял только одно словосочетание — extra person. Виктор Михайлович. Он повернулся к суходреву, еще раз ткнув пальцем в середину документа, и посоветовал. На это тоже, обратите внимание, здесь структура... В общем, я попрощался и вышел. Здесь я ничего не выясню. Но все-таки проверить стоило. Вернувшись, в машину попросил Соколова. «Андрей, подкинь меня до дома и тоже отдыхать. Ты когда последний раз спал? Я, мужчина молодой, мне спать некогда». Соколов снова подумал о девушке из отдела кадров и как-то неуловимо стал похож на кота, который обожрался сметаной. Я прикрыл глаза и задумался, и так, кому же звонил Ельцин. Секретарей, буфетчиц, Александрова Агентова и генерала Рябенко я даже не рассматриваю. Еще Дебилов, один из секретарей Брежнева. Но этот вообще полностью соответствует своей фамилии. Исполнительный, пунктуальный, но недалекий. Этого отметаю сразу. Остаются Суходрев и Бережков. Что о них я знаю? и закопался в воспоминания Владимира Гуляева, как в досье. И так Суходрев всегда был, как на ладони, человек, проверенный свой из нашей системы. Родился в Каунасе, но это так, география. Вся суть в происхождении. Отец — полковник ГРУ. Легенда. Работал в самых опасных местах. Мать Виктора Михайловича тоже разведчица. Такие люди хребет, становой хребет нашей системы. Их преданность не подлежит сомнению. Эта семья всегда была в эпицентре большой игры, всегда на страже государственных интересов. В сороковом мальчишкой увезен в Лондон. С восьми лет учится в школе при советском посольстве. После войны он с матерью вернулся в Москву. В сорок девятом к ним присоединился отец вышедший на заслуженную пенсию. А дальше предсказуемая и правильная карьера. Институт, иностранные языки, французское отделение. Кузница кадров для МИДа. Потом прямая дорога в бюро переводов. Отличился на приеме послов в 56-м, когда перевел жесткую фразу Хрущева «Мы вас похороним без приглаживания четко и прямо». С этого момента стал голосом советских лидеров на долгое время. В 59-м первый визит Хрущева в Соединенные Штаты, суходрев с ним. В 61-м переводчик в сложных переговорах с Кеннеди в Вене. В 72-м присутствует на встрече Брежнева с Киссинджером. В 73-м вообще знаковый эпизод в Кэмп-Дэвиде, когда он ехал в одной машине с Никсоном. За рулем находился сам Брежнев. Это ли не показатель абсолютного доверия? Насколько я помню, из своей гуляевской жизни Суходрев прошел путь от переводчика до заместителя заведующего отделом США и Канады в МИДе. Далее специальный помощник генерального секретаря ООН ушел на пенсию с почетом в 1994 году. Что еще? Что-то от дачи, кажется, на никольной горе. Статусное место. У Суходрева все открыто, основательно, по-советски. Он плоть от плоти системы. И ни одна деталь его биографии не вызывает вопросов. А вот с Бережковым совершенно иначе. Этот со сложной судьбой. Он из интеллигентной семьи. Отец инженер, мать детский врач. Отец перед революцией дослужился до старшего инженера Путиловской верфи. А это, знаете ли, не просто какой-нибудь там свечной заводик. Это сердце российского кораблестроения. После революции, дабы избежать красного террора, семья сорвалась с насиженного места и сбежала в Киев. В Киеве Бережков прошел обучение в немецкой школе. Он там не просто учился, он впитывал дух, язык, культуру. После школы завод «Большевик», где Бережков работал электромонтером, и подозреваю для того, чтобы получить пролетарский стаж. Параллельно записался на курсы иностранных языков, закончил их экстерном. Упорство и амбиции хорошо мотивируют. Далее поступление в политех, и в то же время подрабатывает экскурсоводом в гостинице Интурист. Будучи студентом, постоянно находился в контакте с иностранцами. Водил по Киеву, общался, перенимал что-то, У меня сложилось впечатление, что это была не просто подработка, а была школа другого образа жизни. Получив диплом, Бережков какое-то время работал на арсенале. Далее армия, Тихоокеанский флот. Но и здесь он оказывается при штабе, где ведет занятия и снова иностранные языки. Он в совершенстве знал все европейские языки, и его уникальная способность к языкам — вытащила его из общей массы, заставила обратить на себя внимание. В 1939-м Бережков был направлен на работу в Москву. Стремительный взлет и далее, как по накатанной. Германия. Заводы Густава Круппа в составе закупочной комиссии. Потом. Наркомат иностранных дел. Работа в советском посольстве в Германии в самом начале Второй мировой. Бережков присутствовал на всех ключевых встречах. Черчилль, Иден, Гопкинс, Гарриман. И пиком его карьеры стал, конечно же, Тегеран в 43-м. Переводчик на встречу Большой Тройки. Это высшая лига. Абсолютный пик доверия и профессионализма. Но вот запомнился Бережков другим. Во время приема в Тегеране он так проголодался, что взял кусок бештекса и начал быстренько жевать. В это время Черчилль обратился к Сталину и что-то сказал. Бережков с полным ртом попытался быстро проглотить и перевести, но не успел. Сталин повернулся к нему и, увидев, что тот сидит с полным ртом и красным лицом, лихорадочно работая челюстями, сказал фразу, которая на долгие десятилетия стала крылатым выражением. «Весь сюда не лоббио, кушать приехали». Но, как ни странно, этот конфуз... Последствий для карьеры Бережкова не имел. В 1978 году, насколько я помню, по моей прошлой жизни, Бережков должен занимать должность главного редактора журнала «США и Канада. Экономика. Политика. Культура». Что случилось, как и почему он оказался в Заречи в числе переводчиков Брежнева, надо будет выяснить у Ребенко. Биографию Бережкова можно было бы положить в основу шпионского романа. Но вот пятна в ней были его родители, покинувшие Советский Союз вместе с гитлеровской армией, их последующая эмиграция в США, тайная встреча в 69-м с матерью и его собственная эмиграция в США после развала Союза. И если Суходрев подозрений не вызывал, то Бережков, напротив, идеально подходил на роль локомотива для Ельцина и Калугина. Но это пока только предположение. Ладно, хватит ломать голову, жизнь покажет, кто есть кто. И потом, ведь Ельцин, просто потому что заметил слежку, мог набрать номер за речи, а не тот, по которому хотел действительно позвонить. Раздалась стрель телефонного звонка, я поднес трубку к уху, выслушав короткое сообщение Карпова. «Хорошо, завтра возвращайтесь», — бросил коротко. «Все, информации вполне достаточно. Дальше пусть инспекционная комиссия разбирается». Откинулся на спинку сиденья Волги, бездумно глядя на мелькание московских улиц. Открыл окно. В салон с прохладным ветром ворвались выхлопы грузовиков на садовом кольце, смешанные с ароматом толпы. Сигарет «Космос», запахом духов «Красная Москва» и пока стояли на светофоре, разглядывал людей. Конец рабочего дня, но никакой лихорадочной спешки, все в это время подчинено своему неспешному ритму. Неторопливая обстоятельная жизнь. Люди текут по тротуарам и через переходы плотным серым потоком. Мужчины в основном в баллоневых куртках серого, коричневого или защитного цвета. Под куртками угадываются пиджаки, брюки, часто слегка потрепанные по кромке. Женщины пытаются выделиться из общей массы. В толпе мелькнуло яркое малиновое пальто, а вот женщина в ярко-красных чехословацких сапожках на белой подошве, которую метко окрестили манка. Помню точно такие же, когда-то в жизни Владимира Гуляева, часто рассматривала в витрине «Моя мать». Даже сейчас помню ту заоблачную цену — 75 рублей. Прически у женщин либо тугой бобет, либо стрижки, уложенные аккуратными волнами. И неизменно лидирующая химическая завивка. Завязанные под подбородком шелковые платочки женщин, шляпы на головах мужчин — самые популярные головные уборы в это время. В руках авоськи, в них у кого апельсины, у кого яблоки, батоны хлеба, молоко в треугольных пакетах. Лица усталые, но не опустошенные, в глазах спокойная уверенность в завтрашнем дне. Загорелся зеленый, Соколов тронул машину с места. Я перевел взгляд на сталинки, монументальные, с иглами шпилей. За их фасадом маячат брежневки в ровных линиях которых есть своя современная эстетика. В окнах уже загорается свет. За занавесками дефицитные сервизы в сервантах, обязательный ковер на стенах, хрустальные люстры. Все это заработано честным трудом, это не просто жилье. Каждая квартира — это отдельный мир, в котором люди укрываются от коллективного бытия. На стенах домов и на крышах агитационные надписи «Слава КПСС». Экономика должна быть экономной. Слава советской науке. Лозунги, которые никто не читает, и они давным-давно стали частью пейзажа, как фонарные столбы и скамейки в скверах. Дух времени. Он во всем этом. В размеренности жизни. В уверенности, что Советский Союз — это огромный и надежный корабль, плывущий в заданном направлении. И не к месту вдруг вспомнился «Титаник», но я быстренько прогнал это воспоминание. — Андрей, давай-ка тут за гостиницей «Украина» сверни, потом мимо школы, а там я уже дворами пройду. Соколов кивнул, проехав немного, остановил машину. — Ну, до завтра, — попрощался я с ним. — И, пожалуйста. — Обязательно выспись. Завтра будет очень сложный день. — Ага, приказ понял. Рухнуть в кровать и дрыхнуть. Ростовчанин рассмеялся, снова подумав о девице из отдела кадров. Ну — Ну-ну, выспится он как же. Я усмехнулся и пошел по направлению к дому, уже предвкушая приятный вечер с семьей. Но когда проходил мимо мусорных баков, какой-то звук привлек мое внимание. — Я подошел и, посмотрев по сторонам, перегнулся через край. Невольно хмыкнул. Достойное завершение нескольких дней копания в помойке людских душ. Залезть в настоящую помойку.